Морган, когда ему делали какое-нибудь замечание, никогда не оправдывался и не объяснял причин своей оплошности, а только почти дословно повторял сделанное ему замечание и тем ограничивался. «Вода в Вене сегодня утром была нагрета недостаточно, Морган», — замечает ему Джон. «Вода в ване сегодня поутру была нагрета недостаточно, сэр». Или же Уильям, отличавшийся некоторой мелочностью, выговаривает. «Вчера мне слишком поздно подали мою простоквашу, Морган». «Вчера ваш простоквашу подали слишком поздно, сэр», — аккуратно повторяет Морган тем же тоном. Но так как за этим повтором неизменно следовало исправление оплошности, братья научились довольствоваться таким положением вещей и не требовали от старика никаких разъяснений. В тот вечер, о котором сейчас пойдет речь, Джон Джилмер возвращался после собрания масонской ложи, членом которой был и, войдя в лифт, заметил как бы мимоходом нынче на дворе особенно густой туман. А «Нынче на дворе особенно густой туман, сэр», — повторил Морган. А на вопрос Джона, не приходил ли кто-нибудь в его отсутствие к брату, Морган доложил, что с час тому назад пришел мистер Хайман, и по сию пору еще не ушел. Хайман, как и братья Джилмер, был большим знатоком скрипок, но кроме того еще и превосходным музыкантом. В отличие от них, он не ограничивался платонической любовью к редким музыкальным инструментам, а играл на них и играл виртуозно. Хайман был единственным, кому братья позволяли касаться своих драгоценных скрипок аристократов со славной родословной. Ему одному дозволялось вынимать ценные инструменты из-под стекла витрин, где они покоились в царственном величии, на мягком шелковом плюше и извлекать из них божественные звуки. Оба брата, разумеется, содрогались, когда руки Хаймана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 концертировал где-то на континенте. — Так вы говорите, что Хайман еще не ушел? — спросил Джилмер. — А еще не ушел, сэр, — последовал ответ. Чтобы скрыть от Моргана недоумение, Джилмер стал по привычке жаловаться на безобразное, по его мнению, сочетание ночного колпака с ливрей. — Вам право следовало постараться и запомнить, Морган, что этот ваш головной убор совершенно не подходит к ливрее, — сказал Джилмер. Выражение расплывшегося лица Моргана не поменялось ни малейшим образом, и он машинально повторил последние слова Джона: Совершенно не идет к ливреи, сэр, но при этом он все-таки снял и повесил на вешалку ненавистный Джилл Миру ночной колпак, и заменил его на форменную фуражку с галуном, висевшую тут же на вешалке в лифте. В этот момент лифт остановился на верхнем этаже. А лестничная площадка чего-то была не освещена.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 Затем ему показалось, что это мужчина, но затем все же пришел к убеждению, что это какое-то животное. Его движения были быстры, стремительные и совершенно бесшумны. Инстинктивно отступив назад, желая освободить дорогу, Джилмер в пастьмах наткнулся на Моргана, который испуганно вскрикнул. Наступила минута общей растерянности, и в этот момент Джилмер почувствовал, что кабина лифта дрогнула. Точно кто-то, вскочив внутрь, тотчас вновь выскочил.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 Когда он, наконец, заговорил, голос его звучал неуверенно и робко. «Лампочка на площадке горела, сэр, когда я был здесь последний раз. Я не знаю, кто ее загасил. Уверяю вас, сэр». По тону было понятно, что он говорит правду, и недоумевает, кто мог погасить свет на лестничной площадке. Однако Джилмер, которого это обстоятельство изрядно смутило, предпочел промолчать. Лифт нырнул вниз точно водолазный колокол, опущенный на дно моря. Джилмер постоял еще минуту на площадке, стараясь разобраться в мыслях и ощущениях, а затем, открыв дверь своим ключом, вошел в квартиру. Оставив в прихожей шляпу и пальто, он проследовал в гостиную, слабо освещенную настольной лампой и затухающим огнем камина. Декабрьский туман, казалось, проник и сюда, в эту большую комнату,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 заявил он. «Да ты должен был столкнуться с ним на площадке». Он с минуту назад вышел из квартиры. Джон сказал брату, что никого не видел, и это была правда. Но на Уильяма его слова произвели странное впечатление. Джон заметил, что тот напряженно выпрямился в своем кресле, а лицо его сделалось бледнее обыкновенного. «Странно», — сказал он, нервно. «Очень странно, что ты его не видел». Вы должны были столкнуться нос к носу на лестничной площадке или в дверях квартиры». Глаза его беспокойно забегали по комнате. Ему, видимо, было не по себе. «Ты совершенно уверен, что никого не видел? Разве Морган успел опустить его раньше, чем ты поднялся наверх? Морган его видел?» Торопливо забрасывал Уильям брата вопросами. «Морган сказал мне, что Хайман еще не ушел».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 Несомненно, он боролся со смертельным страхом, охватившим все его существа. С минуту братья молча смотрели друг на друга. Затем Джон заговорил. «Что случилось, Вилли?» — спросил он нарочито спокойно. «Я вижу, что здесь что-то случилось. Скажи мне, в чем дело?» «Что это так неожиданно привело сюда Хаймана?»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 Что же дальше? Ты пригласил его в гостиную? Ну, да. Я предложил ему войти, а он сказал, что пришел, чтобы исполнить одно великолепное произведение Зеленского, которое автор исполнял в этот самый день на дневном концерте. И еще он сказал, что Страдиварь не может с достаточной силой передать всю красоту этой вещи, потому что у него дисконты слишком тонкие. Хайман утверждал, что ни один инструмент в мире не передает во всей полноте красоты этой музыки так, как наш маленький Гварнери. Он клялся, что это самая совершенная скрипка в мире. «Ну, и что же это была за вещь? Он ее исполнил?» — спросил Джон, в душе которого беспокойство усиливалось по мере того, как росло любопытство. С невольной тревогой он взглянул на стеклянную витрину нарезной резной ореховой этажерке. где обыкновенно хранился гварнери. И с облегчением увидел, что драгоценный маленький инструмент покоится на своем месте. Да, он сыграл ее. И сыграл великолепно. Это была цыганская колыбельная песня. Чудесная, певучая, страстная. Местами даже бешено-страстная импровизация. Полное вдохновение, порывы и томление, полная неги и огня. Не понимаю, почему она названа колыбельной песней. И представь себе, Джон... Покуда он играл эту вещь, он беспрерывно ходил на цыпочках по комнате, неслышно двигаясь по ковру, точно тень. А звуки лились, упоительные, чарующие, я бы сказал, даже опьяняющие. Он все время жаловался, что его раздражает свет. Он говорил, что эта вещь сумеречная, и для полнейшего эффекта ее следует слушать в полумраке, едва освещенной комнаты. Он гасил одну лампочку за другой. пока мы не остались при свете одного только огня в камине. А кроме того, он заставил меня уступить ему еще в одном — позволить натянуть какие-то особенные привезенные им струны. Они были несколько толще, чем наши». «Дьявольская наглость!» — воскликнул Джон, возмущенный тем, что он услышал от брата. «Но играл он все же хорошо, ты говоришь», — добавил он, увидев, что Уильям улыбается. «Великолепно! Несравненно положительно гениально!» Восторженно отозвался брат, почему-то понизив голос чуть не до шепота. Так он никогда не играл, сколько огня, порыва, бешеной силы, урагана и какой-то предательской нежности. А какое стакато! Знаешь, были ноты, поющие точно звуки флейты или свирели, чистые, мягкие, ласкающие, уносящие в небеса. А какая тональность! Боже мой!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 Чем дольше Джон слушал брата, тем больше ему становилось не по себе. Он никогда не любил Хаймана, всегда опасался и не доверял ему, а иногда даже будто и боялся. Уже самый нрав его, настойчивый и бесцеремонный, не мог быть приятен таким деликатным, можно сказать, даже робким людям, как братья Джилмер. А кроме того, и самая внешность Хаймана — его темное смуглое лицо, черные глубоко посаженные глаза — Его густые черные волосы и непреклонная воля, ясно выраженная в линии его подбородка, все это взятое вместе не привлекало к нему симпатии Джона. Сверх всего, Хайман был еще и суеверен, а Джон от всей души ненавидел суеверия, быть может потому, что ему никак не удавалось искоренить эту черту в своем собственном характере. Хайман упорно верил в существование некоего флюида,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 А младший Джилмер еще с минуту молча вглядывался в полумрак дальних углов комнаты, а затем сказал странно изменившимся голосом. «Нет, вероятно, это мне только показалось. Очевидно, ничего нет, но у меня почему-то все время такое чувство, будто мы с тобой не одни, а будто нас кто-то послушивает. Ты не думаешь, Джон?» — добавил он, оглядываясь на дверь. «Что там, в прихожей? Может быть, кто-то есть?» я хочу чтобы ты посмотрел а джон молча исполнил желание брата он медленно направился к двери отворил ее и зажег в коридоре электричества там было пусто Верхние платья и шляпы неподвижно висели на вешалке словом было все как всегда без изменений но «Ну, конечно никого заявил джон затворяя двери но свет в коридоре оставил он вернулся на прежнее место у камина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 Теперь же хочет сказать и не решается, словно боится кого-то или чего-то. И невероятным усилием Джон остался сидеть на своем месте. С рассчитанной медлительностью он раскурил сигару, не спуская глаз с лица брата. Уильям сидел перед камином, опустив глаза, и перебирал пальцами красные кисти своего халата. Свет лампы бросал причудливую тень на его лицо.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 И вдруг я почувствовал, что со мной происходит нечто странное, чего я не мог приписать действию музыки, — добавил он почти скороговорки, понитив голос. — В комнате точно стоял туман, — продолжил он. Света было мало, и он струился снизу. Все это я принимал во внимание, но, однако, свет был недостаточно силен, чтобы дать тень, как ты понимаешь. — Ты хочешь сказать, что Хайман тебе казался странным, да? — подсказал брату Джон.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 Мне казалось, что он вот-вот выронет скрипку на пол и прыгнет на меня через всю комнату, как пантера или дикая кошка. «Ну, — Но и что дальше? — прошептал Джон. Он все время ходил взад и вперед длинными, крадущимися шагами, как в зоологическом саду. Крупные хищники ходят вдоль решетки своей клетки, когда в них пробуждается желание пищи или свободы, которые не лишены. Или иная какая-нибудь сильная страсть.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 Струны еще вибрировали, когда я опустил стекло витрины. А наступила длинная пауза. Каждая из братьев думала о своем. А наконец Джон произнес. «Если ты ничего не имеешь против Вилли, то я, пожалуй, напишу Хаймону, что в его услугах мы больше не нуждаемся». С этим Уильям согласился, но, помедлив минуту, попросил нерешительно. «Напиши, но только так, чтобы он не обиделся». и старший Джилмер подумал, что Вилли, пожалуй, боится. Ну, само собой, зачем раздражать его резкостью или грубостью? В этом нет никакой необходимости. На другой день поутру письмо было написано, и не сказав о том ни слова брату, Джон сам отнес его на квартиру Хаймону. Здесь он узнал то, чего смутно опасался. Привратник сказал, что мистер Хайман еще не вернулся из заграничной поездки. Оно письма ему пересылается аккуратно по оставленному адресу. Оставив письмо у привратника, Джон Джилмер зашел в страховое общество, где братья страховали свои драгоценные инструменты, и увеличил сумму страховки маленького а на случай порчи, пожара, пропажи или иного несчастного происшествия. Затем он заглянул в крупное музыкальное агентство, поддерживавшее постоянное отношения с артистами.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 Он писал, что по возвращении в Англию приблизительно через месяц зайдет к ним, чтобы прояснить вопрос. По-видимому, он был уверен, что сумеет убедить братьев возобновить прежние отношения. Чтобы пресечь такого рода попытки, Джон написал Хаймону, что они с братом решили не приобретать больше инструментов и считать свою коллекцию завершенной, а потому у них не возникнет более надобности беспокоить его. На это письмо уже не последовало никакого ответа. И дело могло казаться исчерпанным, но Джон Джилмер был уверен в том, что Хайман по возвращении в Англию, обязательно зайдет к ним для объяснений, как и обещал. Во избежание нежелательного визита Джон предупредил Моргана, чтобы впредь, когда бы мистер Хайман не пришел, привратник неизменно говорил ему, что братьев Джилмер нет дома. Вероятно, Хайман после того, как побывал у нас, в тот же вечер вновь уехал за границу, заметил Уильям.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 Джон крепко вцепился пальцами в рукоятку и, бесшумно сняв его со стены, направился в гостиную, где хранились драгоценные скрипки. Дрожь пробирала его сквозь наскоро накинутый халат. а Глаза ломила от напряжения, с которым он силился разглядеть хоть что-то в потьмах. Перед закрытой дверью гостиной он с минуту поколебался, не решаясь отворить. Приложив ухо к дверной скважине, прислушался, В комнате слышался легкий, едва уловимый шорох осторожного движения. И вдруг раздался явственный, хоть и слабый, звук струны. Точно кто-то дотронулся до нее пальцем, желая попробовать тон. Решительным движением Джон распахнул дверь и включил свет. Звук струны еще дрожал в воздухе. Джилмер почувствовал, что в момент, когда он переступил порог, здесь что-то происходило. Но едва он вошел, все замерло. Еви секунды раньше он накрыл бы того, кто здесь хозяйничал. В воздухе словно повис невидимый след неких движений, неслышных, как полет летучей мыши. Джон чувствовал, стоит ему уйти, и здесь точно так же все вновь зашевелится, замечется, и начнется настоящий бесовский шабаш. Впрочем, нечто в комнате не успело застыть в неподвижной позе. Оно двигалось, правда, едва заметно. Под окном.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 Сжимая в руке рукоять Ятагана, он осторожно начал отступать к стене, не спуская глаз того, что внушало ему ужас. А Движения существа не походили на движение человека. Скорее напоминали животное. В голове Джона мелькнул сначала образ ящерицы, затем крупного хищника и, наконец, большой змеи. В данный момент существо не двигалось, но в той части комнаты, где оно притаилось за занавесом, царил полумрак.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 Теперь он отчетливо видел в дальнем конце коридора силуэт, метящийся из стороны в сторону большой кошки. А Дверь на лестницу была закрыта. Джон успел таки нанести несколько жестоких ударов по бегущему существу в тот самый момент, когда оно со всех ног кинулось к выходу, надеясь вырваться наружу. И это ему удалось к величайшему недоумению Джилмера. Как оно это проделало, он не понял. Только услышал крик, пронзительный, болезненный, раздавшийся подле него. Да и тот прорвался будто сквозь пелену. Джон не мог понять, кто же, собственно, кричал. Существо или он сам? Оставшись один, он пришел в себе и увидел, что дверь на лестницу приотворена. Каким образом странному существу удалось открыть ее, Джилмир не мог объяснить. Как она выскочила? Разве дверь не была закрыта? Раздался рядом голос младшего брата.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 Спустя немного времени Вильям хрипло проговорил. «Оставим ее здесь. Утром прислугу берет. Пойдем спать. Или нет? Я все равно теперь не засну. Пойдем лучше к тебе в комнату. Я расскажу все, что здесь произошло. И еще кое-что. Чего ты еще не знаешь? Ведь Хайман опять приходил за скрипкой». А на другой день после бессонной ночи братья Джилмер вместе вышли из дома и направились в ту часть города, где жил Хайман. От привратника они узнали, что мистер Хайман еще не вернулся, и что теперь едва ли скоро вернется, потому что всего с полчаса назад пришла телеграмма из Парижа, извещающая, что вчера ночью с мистером Хайманом произошел несчастный случай, вследствие которого он лишился левой руки. Теперь он лежит в клинике и едва ли скоро поправится. Братья переглянулись, и на их лицах отразился безумный ужас, Едва слышно, они поблагодарили привратника и быстрыми шагами удалились. В этот день ни Джон, ни Уильям не заметили, что Морган снова надел свой излюбленный ночной колпак, хотя и был при левре. Они думали только о том, как бы им избавиться от неотвязной, щемяющей мысли о Хаймоне. Они страстно желали совершенно забыть о нем, забыть о его существовании, и в глубине души каждый про себя желал чтобы Хайман не поправился.